Глава вторая. Мелин в руках узурпатора Браги. Клавдий исполняют свою роль. Но самое главное, обороны остановили такие козлоногих. Остановили, несмотря ни на что. Той самой магией крови, от которой он, император, отмахивался и отпихивался. Обороны ничего. Руки испачкать не побоялись. Точнее, конечно, не бароны, а мятежная радуга. Время утекает стремительнее, чем вода из худой баклаги. И если он, император, не покончит с этой пирамидой в самое ближайшее время, им с будет просто некуда возвращаться. Но магия крови. Зарезанные дети. А может, это твоя собственная память мешает тебе и толкает под руку, император? Память о детях дану, на посыпанной песком арене. Их впитывающаяся кровь, изобренный меч в твоей руке, почти разорвавший жертве шею. Ты до смерти боишься возвращения этих воспоминаний, потому что они – квинтэссенция того, что пытались вложить в тебя воспитатели, та же Сейжес. Или сейчас ты прикрываешь красивыми словами собственную трусость? Разве ты колебался, когда отдал тот самый первый приказ, бросив легионеров на подворье орденов семисветия? Разве ты думал о том, что случится с городами и горожанами, сколько осиротеет тех же детей, сколько их сгорит в почти неизбежном пожаре? Ведь и то сказать, не малышей, сгинувших в черном городе, малышей, что не бежали, а в ужасе забивались под лавки и столы, наивно надеясь укрыться от жгучего пламени. Они ведь тоже погибли, и при том безо всякой пользы. Да, конечно, легионы пришли в ярость, да, простые обыватели мстили магам и мстили безжалостно, но решающей победы ты тогда так и не достиг. Так может, для блага государства действительно следовало послушать советов Сейжес и Сиам. сделать своими руками то, что сейчас проделали Радуга и Барон? Император тяжело усмехнулся. Если уж вспоминать уроки его наставников до самого конца, то он, напротив, оказался в выигрыше. Грязная работа сделана чужими руками. Ему остается лишь с умом воспользоваться ее плодами. Пусть народ и легионы проклинают тех, кто забирает у них детей. Это неплохо, это даже очень хорошо. Узурпатору будет не на кого опереться, кроме баронских дружин. Но чтобы перехватить удачу ему, императору, нужна его собственная победа. Здесь, у коричневой пирамиды. У пирамиды, один вид которой, заставляет бледнеть и дрожать даже самых закаленных Центурионов. Солнце едва поднялось над восточным горизонтом и пыталось дотянуться, пока еще не яркими лучами и копьями, до цепи угрюмых пирамид, а серебряные латы с гномьим Хирдом уже стояли в боевых порядках, И старый легат Сула привычно ряукал на чуть замешкавшихся легионеров, вставших в строй на секунду позже соседей. Император не собирался рисковать. Сиамни не отходила от него ни на шаг, ни днем, ни ночью. Вот и сейчас в простой кольчуге и высоком островерхом шлеме сидела на резвой кобылке, не сводя с пирамиды застывшего, прозревающего нечто невидимое прочим взором. Рядом с императором держалась и Сейжес со своими помощниками. Те едва не падали, ночь выдалась неспокойной, призраки тянулись бесплотными лапами к выложенной линии оберегов. Отступали нехотя, щеря черные провалы пасти. Сейжес велела не тратить на них силы, не станет пирамиды, не придется заботиться и о бестелесных стражах. Наступали по всем правилам, рассыпавшиеся цепь ювелиты, манипулы в сомкнутом строю, прикрывшись щитами, готовые огрызнуться пронзающим ливнем пилуму. Прямоугольник Хирда казался тараном, что не заметив снесет любую преграду, а прокинет любого врага. Вот только где он этот враг? Осталась позади незримая черта, образованная амулетами и оберегами. Теперь все надежда на чары волшебника. Если призраки рискнут таки, выползти под яркие солнечные лучи. Но нет, коричневые стены приближались, а вокруг тишина и бездвижность. Охватив пирамиду полукольцом, небольшое войско императора продолжало наступать. Угрюмые легионеры невольно горбились, да выше поднимали щиты, словно ожидая ливня встречных стрел. Здесь, вблизи от разлома, землю выгладила, содрав с нее нежную кожу родящей почвы и оставив один лишь голый камень, словно нарочно приглашая легион к наступлению. До пирамиды оставалось два полета стрелы и манипулы невольно стали сходиться теснее, почти наваливаясь боками друг на друга. Император опустил руку в сидельную сумку туда, где обмотанная бычьей кожей и ремнями лежала белая костяная перчатка. Последнее средство, если дело повернется совсем уж скверно. Как всегда, такое, если и случается, то исключительно внезапно. Против императора не стояла могучей армии, как на ягодной гряде, не мчалась в атаку неистовая Симандрейская конница. Одна лишь пирамида, за которой, когда носили разведчики, никто не прятался, да и много ли там спрячешь, если в полусотне шагов пролег край разлома. На по коричневым скатам внезапно прошла короткая судорога, и над пропастью взметнулся высоченный и широкий зонтик белесой мглы, накрывший пирамиду словно плащом. Серебряные латы разом остановились не требуя команды. Серый плотный туман впитывался коричневым камнем, втягивался в трещины крупными каплями, скатывался по ступеням, негромко, но тягуче и мрачно заныл ветер, раздирая себя о вершину пирамиды. Всегда смирный мерен Сыжис дико заржал, запрокидывая голову и едва не сбрасывая волшебницу. По граням пирамиды зазмелились трещины, осколки плит медленно поднимались и зависали в воздухе, мало помалу складываясь в гротескные фигуры, пугающие сильно, напоминающие козлоногих. Разлом оживлял свою гвардию. Сыжис, произнес император одними губами, не поворачивая головы к чародейке. «Твоя очередь, волшебница!» Ее пятеро помощников, бледные и растерянные, в ужасе глядели на бывшую гордость голубого лива. Первой опомнилась асмен, Схватила за руку Мерви и Диакона. Серторий подхватил Делиена, Протянул другую ладонь вместе с рыжей околиткой, замыкая кольцо. Коричневая пирамида разваливалась все быстрее и быстрее. У пока еще целого подножия спора выстраивались козлоногие, подражая серебряным латом тесными рядами и ровными прямоугольниками собственных манипул. А чародеи медлили, что-то бормотали, зажмурившись и взявшись за руки. Сежис на силу успокоила своего конька, расстегнула ворот, на блистающей точно диамантовой цепочке висело голубое облако, орденские знакливы «Сейчас!» – выдохнула она, и все пятеро ее помощников разом вскрикнули точно от боли. Сама чародейка изогнулась дугой, словно швыряя вперед неподъемную каменную глыбу. «Вперед, мой император!» – прошипела она и стала заваливаться на бок. Вольные из числа ближней стражи едва успели подхватить исхудавшее за последнее время почти невесомое тело. Правитель Мельина ожидал, что в рядах козлоногих сейчас полыхнет пламя или туда грянет молния, или, скажем, под ними растопится земля. Однако секунды текли, а на поле боя ничего не происходило. Тем не менее, император резко вскинул правую руку, и буксинщики тотчас сыграли атаку. Словно рождаясь из глубины из сердца каждой манипулы, над полем повис низкий и грозный рык. Когда серебряные латы сойдутся на расстоянии броска пилома, рычание обернется яростным оглушительным боевым кличем легионов, одинаково страшным и для людей, и для нелюдей. Велиты вскинули луки, первые стрелы прочертили небо, взмывая по высоким дугам над полем боя, застывая на краткий миг в самой верхней точке с тем, чтобы не зринуться вниз алчно, отыскивая цель остро отточенными жалами. Наверное, умей стрелы говорить, они сказали, что нет ничего прекраснее этого мига на высоте, когда под тобой сходящиеся квадраты войск, тысячи сильных и храбрых рук, внимательных глаз, напруженных ног и спин. Они сказали, что секунда, когда перед тобой, как кажется, такое множество целей, высшее блаженство, исчезающее отверстие времени, когда забываешь, что твой полет задан натяжением тетивы стрелка и углом возвышения лук. И люди бы поняли, особенно те, кто любит ссылаться на обстоятельства и кивать на судьбу. Но мы не стрелы, и мы сами выбираем свой путь. Мы свободны от рождения до могилы, и только сами куем в свои цепи. Ты тоже выковал свои собственные кандалы, император. Они волочатся за тобой, звеня при каждом движении, тянут тебя назад, пригнетают к земле. У тебя нет даже той секунды, что имеют стрелы, зависнув в вершине смертоносной дуги. Выпущенный велитами первый залп, змы и рухнул. Негустая сеть стрел накрыла выстроившихся идеальными квадратами козлоногих со странным звуком, пробивая составленные из каменных обломков тела. Наконечник словно встречал сперва слой льда и потом уходил в воду. Козлоногие не шевельнулись. Однако несколько фигур в их рядах дрогнуло и осело вниз, окутываясь облаком пыли и рассыпаясь бесформенной грудой. Оружие легионеров обрело власть над врагом, и ничего большего бывалым центурионам не потребовалось. Войска сошлись почти вплотную. Велиты спешили выпустить последние стрелы и отойти назад через сжимающиеся промежутки между стенами щитов. Козлоногие, потеряв десятка-полтора своих, тоже не стали больше мешкой. Немые эти создания устремились вперед беззвучно, без боевых криков. На топота каменных нажищ застонала земля. Коричневой пирамиды больше не было. На ее месте остался лишь небольшой рукотворный холм, высотой с обычную деревенскую избу. Каждый из серебряных лад точно знал, что ему надлежит исполнить, и не нуждался в командах. Словно единое целое, манипулы извергли ливень Пелуму, но поскольку каменные твари и не думали останавливаться, первая шеренга опустилась на одно колено, укрывшись щитами и выставив длинные копья. В следующий миг мертвый каменный вал с грохотом налетел на воздвигшуюся плотину. Выкованная человеческими руками железо, хлестнула по каменным обломкам, скрепленным и на магии. Козлоногие твари не имели никакого оружия, но один их удар проламывал щиты. Серебряные латы встретили натиск шквалам летящих из засомкнутых щитов пилумов и частоколом выставленных копий. Коричневая волна выплеснулась вперед, исходя словно вытекающей воду кровью, клубящейся пылью от на зем осколков зачарованного камня. же ли сделала тварей уязвимыми для человеческой стали, или это работало старое чародейство нерка, если конечно таковое вообще существовало изначально, в чем император теперь сильно сомневался. Кто знает, во всяком случае, порождение разлома можно было убивать а большего в тот момент и не требовалось. Легионеры, привыкшие сражаться и с людьми, и с магами, и с Дону, стоявшие против знаменитого гномьего Хирда, бивавшие и баронов, и симандрийцев, и пиратов, склеснувшиеся насмерть с козлоногими, когда те едва вырвались из породившей их бездны, сейчас лишь крепче сбивали щиты, да наваливались левым плечом, норовили ткнуть каменного супостата копьем, пилумом или гладиусом. За холодным воинским мастерством ветерана вскипало нечто новое. Не просто боевой азарт, не просто желание выжить, не просто ощущение, что защищаешь свой дом и дело свое, высоко и справедливо. Нет, люди сошлись в рукопашную даже не с ними, а с чем-то абсолютно несовместимым с самим миром. С солнцем в небе, с белой косынкой облаков, прочертившей голубизну, с плавным течением рек, с бушующим гневом океанов, с холодом ледяных корон, увенчавших горы и с жаром безводной пустыни. Даже смерти, простой и понятной, порождения пирамиды оказывались чужды целиком и полностью. Они сражались не для того, чтобы победить. Они не ощущали ни боли, ни гнева, ни ненависти, они просто шли вперед и бездумно крушили все, что оказывалось у них на пути. Сложенные из мертвых осколков порождения могущественной магии, не добрый и не злой, а просто запредельно чужой, эти существа сражались и не отступали лишь только потому, что не умели. Без знамен и командиров они бились каждый в одиночку, в отличие от легионеров, чувствовавших не просто соседа по строю, но товарища, готового, если надо, прикрыть друга собой. Строй серебряных лад прогнулся, но выдержал. Заманивая тварь в между манипулами, легионеры по сигналу буксинчика разом наваливались с двух сторон, давя и круша все, что оказывалось между двух стен щитов. Копья били с быстротой разящих змей. Легионеры рыча смыкали ряды над упавшими и давили, давили, давили. Манипула превращалась в огромный пресс, втаптывавший в опрах каменных слух пирамиды. В яростном круговороте боя обычному бойцу кажется, что он сражается уже вечность, что миновали эпохи и ионы, что солнце застыло на небе, пригвожденное к нему могучим чародейством. Некогда утереть пот, глаза и нос забивает едкая коричневая пыль, словно серебряные латы все разом очутились на каторжных каменоломнях. Первые ряды орудовали уцелевшими копьями, задние же, затверженными движениями, метали пиломы через головы сцепившихся перед ними товарищей. Ну а те, кто лишился копий, поперев четырехфутовые щиты в землю, пускали в ход мечи. Легион легко менял тактику боя. Мог, как на свиле, встретить налетающую конницу ураганов пилумов мог броситься на противника с мечами на голову мог давить оказавшегося упорным неприятеля сплошной стеной щитов с Кутумом, когда бойцы, вкладывая в удар всю массу, старались сбить врага с ног и уже после этого поразить Гладиусом. И даже сегодня, сражаясь с порождением и чародейства, манипулы не нарушали порядок чередования в строю. Дравшиеся в первых рядах ловко менялись местами с задними, отходя вглубь для краткого отдыха или чтобы перетянуть раму. Они не думали об этом. Простые солдаты империи, но сегодня они бились так же, как и их пращуры на берегу Черепов. Медленно стягивали кольцо и козлоногие шаг за шагом отступали, гибли от рук легионеров. Под ударами каменных чудовищ ломались щиты, разлетались щепками крепкие древки копий. Шлеп неудачливого легионера вдавливался в месиво только что бывшее его плотью. Но император видел, что линия серебряных лад все ближе и ближе придвигается к разлому. Впервые легионеры теснили тварей из бездны, и при том безо всякой магии крови. Окруженный стражей из вольных, император оставался позади, приберегая небольшой боевой запас. Он видел, как гномий хир, ощетинившись длинными пиками, рвал и втаптывал в землю каменных монстров. А знамя с царь-горой и имперским василийском уже трепетало почти у самого разлома. Видел, как, несмотря на потери, манипулы точно гончие, повисли на пятящихся тварях, прижимая их к самой пропасти. Не было ни времени, ни места для тонких маневров, ложных отступлений и ударов из засад. Сегодня все решалось схваткой грудь на грудь, и серебряные латы выдержали. Первая из каменных бестий очутилась на краю обрыва. Попыталась уклониться от брошенного пилума, одна из лап соскользнула, и козлоногий сорвался вниз. Он падал беззвучно, и живой туман также бесшумно, без всплеска поглотил его. Порождения разлома не боялись и не отступали, их шаг за шагом выдавливали, толкали к пропасти. И срывались они, все так же пытаясь зацепить хоть кого-то из людей, укрывающихся за избитыми растрескавшимися щитами. Сомкнувшийся единый строй людей и гномов замер у обрыва. Последний из козлоногих сгинул в белесой мгле. Остались только бесформенные груды коричневых обломков. Центурионам пришлось чуть ли не силой оттаскивать легионеров от пропасти. Кто-то готов был кинуться туда, очертя голову. Былой ужас исчез как не бывало. Мечи загремели о щиты, у кого они усилели. Победный салют легионам. Холодная волна ужаса. вся назад!» – срывая голос, закричал император. Не знал почему, от чего, зачем, но так было нужно. Буксинщики заиграли отступление. Серебряные латы привыкли повиноваться. Когорты отхлынули от разлома, дружно подались назад и вовремя, потому что над пропастью взметнулась настоящая волна белой мглы, точно океанский вал. Густой и плотный туман заволок то место, где совсем еще недавно стояли упоенные победой люди. Когда же мглистый язык медленно и нехотя втянулся обратно, тел погибших там уже не оказалось. Все исчезло вместе с доспехами. «Слава императору!» – крикнул кто-то из опомнившихся легионеров. Клич подхватили десятки и сотни глоток. «Слава императору!» — гремела над бездной. И, казалось, даже сам разлом замер в неуверенности, прислушиваясь к людскому торжеству. «Их можно бить!» — император повернулся к бледной Сиане. Да ну! За все время сражения не проронила ни звука, ни пошевелилась, замерла в седле алебастровой статуэткой. «Их можно бить! И мы их задавим тайно!» Бывшая видящая молча взглянула на него. «Черные глаза, полный слез. Что с тобой?» – опешил император, протягивая руку и обнимая тонкие плечи. «Это все не настоящее», – едва слышно шепнула Дану. «Это ловушка Гвин. Мы должны были победить. Увериться, что уж теперь там Ты так чувствуешь?» – молчаливый кивок. Вокруг гремели приветственные крики войска. Легионеры и гномы шумно радовались победе, а сам император внезапно ощутил себя словно на горном леднике. Да, успех достался им поразительно легко. Конечно, и в когортах, и в Хирде есть потери, но сама пирамида почти что стерта с лица земли. Воинство ее защитников истреблено. Однако, изменилось ли хоть что-нибудь в Мелине? Зашевелилась и застонала Сыжес, пролежавшая все это время без чувств. Что ж, очень кстати, чародейка.